Глава тринадцатая. Столкновение. Лет пять назад я в Белоруссию отдыхать ездил. После ужина Николай т я н у л на воспоминания. Приятно это дело лежать на койке и травить байки. п с и х б о л ь н и ц а там у них в... место Накен называется, забыл. Это такой отдых белорусской психбольницы полежать? Удивился Данилов. Отдых – это в гости к двоюродному брату, а псих больница – это уже само собой. Почему само собой? Потому что от смены обстановки голоса мои разбушевались. Весело им стало. Еще б не весело, когда я им ночно пролет песни пел. Песни хоть хорошие? – спросил Славик. Хорошие, – осклабился Николай. Я плохих не знаю, а любимые у меня это. Помню я ночь осеннюю темную. Спеть не надо, отказался Данилов. Все равно допеть не дадут, придут и обругают. Лучше про психбольницу. Палата там была веселая. Николай даже зажмурился от удовольствия. На шестнадцать человек и один другого дурнее. Это все от воды. Там вода была вредная. А что же вы ее пили? спросил Славик. Хороший вопрос, одобрил Николай. Отвечаю, пили, потому что другой не было. А в т а м о ш н е воде не то что то лишнее, т у т чего-то не хватает, но зато кормили там вкусно и не били, если ч у д и т ь начнешь. Свяжут, обматерят, укол в жопу сделают, но чтобы бить, не и не. Европа как никак, а у нас тогда что? оскорбился патриот в с л а в и к е У нас Азия, Николай крутанул пальцем у в и с к а Ты что по улицам не ходишь? Славик промолчал. Так вот, п р о д о л ж и л Николай, у них там было заведено кошек держать, чтобы они нас успокаивали. Кошек в отделении жило штук двенадцать, сытые такие, гладкие, говорят, даже харч на них выдавался. но до них он, конечно, не доходил. Зарплату им не платили, а? Коль спросил Юра. На счет зарплаты не з н а ю но хорошо с ними было. Возьмешь на руки, погладишь и сразу на душе приятно становится. Жаль, что у нас так не принято. Так ты ж сам сказал, что у нас Азия. с л а в и к сегодня р е ш и л о слепить всех с в о и м о с т р о в ы м и Сожрут кошек-то. В Азии собак и едят, а не кошек, возразил Николай. И кошек тоже не сдавался Славик. Минут пять они вяло п е р е р е к а л и с ь пока не сошлись на том, что если азиаты едят кошек, то каких-то особых пищевых пород. м н я бы ваши проблемы, позавидовал Данилов. У меня тогда проблем, можно сказать, не было бы. Сегодня, проходя мимо с е т р и н с к о г о поста на обед. Данилов увидел свою историю болезни. Сестра только что отложила ее после отметки в листе назначений и даже успел прочитать слово шизофрении в графе клинический диагноз. От удивления споткнулся и взмахнул руками, пытаясь сохранить равновесие. Отсюда не улетишь, сказал идущий навстречу больной, сказал без иронии, даже с о ч у в с т в е м н Не рыпайся, мол, и не суетись, жди выписки. Захотелось прямо сейчас немедленно потребовать объяснений у л е ч а щ е г о врача. Он она стоит возле дверей процедурного кабинета и разговаривает со старшей сестрой. Данилов подавил порыв. Ничего, кроме скандала, из этого все равно не выйдет. Нечего и пытаться. Ситуация требовала осмысления и продуманных действий, последовательных и адекватных, а не скандала посреди отделения. Данилов быстро пообедал и стал ждать у н а р у ж н о й двери, когда его вместе с другими прогулщиками выведут во двор. Голова нуждалась в проветривании. Кажется, психиатрический диагноз можно снять через три года наблюдения в диспансере, если за это время не будет обострений. Придется проходить комиссию. Стоп! Нахрен эту комиссию? Какая может быть комиссия? Это что ж теперь три года ходить в психах? Нет, уж у в о л ь т е С диагнозом нужно разобраться здесь и сейчас. Ну, не прямо во дворе во время прогулки, а пока здесь лежишь, или сразу же по выходе из больницы. Снег в этом году лежал долго, но уже начал таять. Пора бы апрель на дворе. Скоро наступит лето. Лето это хорошо. Данилов любил лето больше всего из-за того, что все вокруг было зеленым, живым. А если опротестовать в судебном порядке, скорее всего придется обратиться к адвокату, чтобы тот собрал нужные документы. И еще непременно нужен будет авторитетный психиатр, который даст заключение о неверности выставленного д а н и л о в у диагноза или о несоответствии. Ну как-то так в общем. Надо будет найти такого специалиста. Хотя у адвоката, занимающегося протестованием психиатрических диагнозов, непременно будут нужны знакомства, иначе он работать не сможет. А затем суд придется еще раз госпитализироваться на экспертизу. Какая долгая канитель, морок, п е р е х о д я щ и я в мытарство. Неужели это происходит с ним, Владимиром Даниловым? Кто бы мог подумать, действительно, не зарекайся, никогда и ни от чего не зарекайся. Но для очистки совести все же следует поговорить с л е ч у щ и м врачом и заведующим отделением. Лучше всего сразу заведующим. Профессор тут сбоку припек, а не более того. У сотрудников кафедры в больнице двойственное положение: почет есть, а реальной власти нету, вроде английской королевы. Так. Значит, решено обсудить вопрос с заведующим. Лучше всего в присутствии Елены. Да, только так, чтобы тот не отмахнулся от Данилова, как от н а з о й л и в о й м у х и Неплохо бы еще и руководство по психиатрии пролистать, освежить, так сказать, в памяти. Надо попросить Елену и пусть газету обернет, чтобы название в глаза не бросалось. Здесь многие и так книги оборачивают, берегут источники знаний не то для себя. Не то для следующих поколений больных. Только как ей сказать, не брякнешь же с п о с т а Приюзим не мол руководство п о п с и х и а т р и Сестра непременно запомнит и передадут Тамари, а та начнет приставать с распросами. А то еще поручит кому-нибудь потихоньку изъять книгу, пока Данила спит или обедает. Безменцева подлая, от нее можно ожидать любой пакости. но можно сказать иначе, к примеру назвать книгу профильным руководством. Да, Елена поймет и с сестрами м мужей пропустит. Да, хорошая идея. И газет п а р о ч к а попросить, чтобы прямо в комнате для свиданий и обернуть книгу. Так и надо сделать. Если же разговор закончится ничем, то Елена может обратиться в департамент. В не всякого сомнения среди психиатров существует такая же круговая порука. как среди врачей других специальностей. Но когда дело пахнет жареным, каждый спасает свою задницу, а не соседскую, так что прав о на них найдется, непременно найдется. И почему, с какой стати они поставили такой диагноз? Настолько некомпетентные, или за лечение шизофреника им больше платят, или хотят получить на лапу, чтобы изменить диагноз на более приличный? Вот вам! Данилов с т а ж и л два кукиши и продемонстрировал их миру. н а к о с я л выкуси, не на того напал. Интересно, как тут у них с поборами? Денег вроде как ни у кого из больных на руках нет, но медсестры относятся к разным больным по-разному. Кем-то откровенно пренебрегают, а перед другими заискивают, причем все как одна. Наверное, родственники стимулируют, когда приносят передачи, не иначе. Надо бы вообще п о п р и с т а л ь н е й присмотреться к жизни отделения, а вот что и пригодится. Информация никогда не бывает лишней. Сволочи! в Слух в ы с к а з а л с я д а н и л о в п о р я д к о м напугав больного, гулявшего в метре от него. Окончательный план виделся ему таким: поговорить при следующей встрече с Еленой, сразу же добиться аудиенции у заведующего отделением и потребовать объяснений, ну и изменить д и а г н о з ы естественно. Не выгорит, Елена обратиться в департамент. а Данилов полежит еще с недельку, давая возможность снять с него диагноз. Всяко лучше, чем повторно ложиться на экспертизу. Недели вполне хватит. На телефонный звонок департамент отреагирует сразу же, если позвонить непосредственно тому чиновнику, который всем этим занимается. Елена разберется, кому звонить. Не сама так, коллеги подскажут. Если же местные психофармакологи будут упорствовать... Надо будет выписаться и восстановить справедливость, а протестовал в диагноз. Сложнее, хлопотнее, но решаемо. Зато потом эти уроды попляшут, ой, как попляшут! Небо совчинку покажется. Елена, молодец, поняла все сразу и пообещала завтра приехать. Забеспокоилась, конечно, не без этого. Трижды переспросила Вова, у тебя точно все в порядке? Да. Кратко, не вдаваясь в подробности, отвечал Данилов. Когда соседи замолчали, Данилов, слишком возбужденный для того, чтобы заснуть, стал продумывать схему беседы с заведующим о т д е л е н и е м Схема выстраивалась простая: первый вопрос — почему вы так поступили; второй вопрос — какие пути выхода из сложившейся ситуации вы видите; третий вопрос может варьироваться в зависимости от того, по какому пути свернёт дискуссия. Или это будет вежливее, как скоро вы все исправите, или же с д е р ж а н н о е но у г р о ж а ю щ е е Вы понимаете, что мы это г о т а к не оставим. А дальше посмотрим. Да, вот еще. В случае отказа надо будет потребовать замены л е ч а щ е г о врача или сразу же добиваться перевода в другое отделение. Наверное, так будет лучше. Но для этого е л е н е придется обратиться к главному врачу или его з а м е с т и т е л я м На чью сторону может стать администрация? Конечно же, примутся защищать своих, но п ы ж и т ь с я станут до поры до времени, а потом быстро пойдут на попятные. Хотя надо учитывать и особые обстоятельства близость безменцев а и главного врача. Данилов однажды вечером случайно услышал, как медсестра о б с у ж д а л и их связь. Но при любом раскладе кресло главного врача ц е н и т с я дороже, чем любовницы из числа подчиненных. Будет кресло, будет и все остальное, так что в с л у ч а е если ссор будет в ы н е с е н из избы и поднимется шум, главный врач скорее всего откажется от б е з м е н ц е в о й А если он будет ставить палки в колеса? А если от напряжения заболела голова? Боль была не сильной, но какой-то свербящей. Эх, сейчас бы на скрипке поиграть, помечтал Данилов. Даже не поиграть, подержать в руках легонько без нажима провести пальцами по корпусу, полюбоваться изящной стройностью грифа, тронуть с м ы ч к о м струны и почувствовать, как инструмент наполняется не только звуками, но и теплом. Кто-то из соседей громко пукнул. Проклятый дурдом, не позволяющий своим жертвам даже подумать о чем-то хорошем. Если ад существует, то отсюда в него попасть не страшно. Как ни крути, все равно веселее будет. Привычно спрятав таблетки в о рту, фокус уже выполнялся на автомате. Данилов сразу же после ухода медсестры незаметно для соседей выплюнул их кулак и отправился в туалет. В коридоре зазевался, зажмурился от солнечных лучей. Вдруг ударивших прямо в глаза и налетел на кресло каталку, которую толкала перед собой медсестра процедурного кабинета. Столкновение вышло неудачным. От подсечки Данилов упал на бок. В падении инстинктивно выставил вперед левую руку и разжал кулак, в котором были таблетки. Осторожней, взвизнула медсестра, хотя все уже свершилось. На шум мгновенно набежал персонал. Санитар, одна из п о с т а в ы х медсестер. Не та, что занималась раздачей таблеток, а другая, и старшая сестра. Все нормально, заверил их Данилов, поднимаясь с холодного, хорошо хоть, что недавно в ы м о т а о г о пола. Извините. Кости в порядке? Поинтересовалась старшая сестра, но ее отвлек санитар. Смотрите, Ирина Юрьевна, воскликнул он, поднимая с л и н о л е у м а три таблетки в ы р о н е н н ы е Даниловым. Это ваши таблетки? Не спросила, а скорее констатировал а Ирина ю р ь е в н а впиваясь Данилову глазами. Нет, ответил Данилов. Почему вы так решили? Я вам нужна, Ирина Юрина, спросила процедурная медсестра. Нет, вези свой к а т а ф а л к дальше, разрешила старшая, и б е р н у л а с ь к постовой сестре. Принеси мне назначение шестой палаты. Медсестры ушли. Данилов попробовал м о л ч а ь последовать за ними, но санитар взял его под руку, взял крепко, но не грубо. На раскрытой ладони свободной левой руки санитара лежали злополучные таблетки. Никто из больных не останавливался возле них. Гладеть здесь было не принято. Тебя не касается, иди по своим делам, а то как бы чего не вышло. Вот, пожалуйста, вернувшаяся медсестра подала Ирине Юрьевне раскрытую тетрадку. Старшая сестра заглянула в нее и тут же перевела взгляд на Данилова. Ваши таблетки, сказала она, все совпадает. Хорошо, пусть будет мои, согласился Данилов. Что у вас здесь за демонстрация? – спросила подошедшая Безменцева. Полюбуйтесь, Тамара Александровна, как ваши больные таблетки пьют, п о д д е л а ее старшая сестра. Санитар, так и продолжающий придерживать Данилова, протянул к Безменцевой ладонь с таблетками. В первую очередь, и р и н а Юрьевна, я вижу, как ваши сестры раздают таблетки, – ответила ударом на укол Безменцева. Будьте уверены, я донесу этот вопрос до главного врача. Мне совсем не улыбается отвечать за ч у ж у ю халатность. Знаю я, как ты будешь доносить, подумала старшая сестра, поджимая губы. Завалишься на стол и под это дело поделишься свежими новостями. Вдалеке вышла из палаты медсестра, раздававшая таблетки. Галя! Что есть мочи! Гаркнула старшая сестра. А ну иди сюда! Что случилось, с е р и н а Юрьевна? Заволновалась Галя. Ты подойди сначала, а то не увидишь. Кричать вы можете, и р и н а Юрьевна, отчитывать тоже, но этого мало. Старшая сестра должна уметь организовать работу так, чтобы не было чрезвычайных происшествий. б е з м е н ц е в а жила по принципу: если кто ударил тебя по щеке, забей его на смерть. Я в старших сестрах не первый год, огрызнулась и е р и н а Юрьевна. Тем хуже. парировал а б е з м е н ц е в а Подошедшая Галя увидела таблетки и, поняв, в чем дело, начала оправдываться. Ирина Юрьевна, вы же меня знаете, я никогда... Он при мне всегда пил, при тебе... А откуда же тогда таблетки? Не знаю. И я не знаю. Ты вообще больным в рот заглядываешь или только в штаны? Ирина Юрьевна, покрасневшее лицо Галя стало пунцовым. Если всем заглядывать, так это столько времени. Я только подозрительным. А он у тебя был в доверии, старшая сестра кивнула на Данилова. Послушайте, мешался Данилов. Мне весь этот ваш цирк с разборками не интересен. Я хочу вернуться в палату. Возвращайтесь, разрешил Обезменцева, и санитар тут же отпустил Данилова. Я сейчас к вам приду, заведующим. Данилов пошел в палату, с л ы ш у как за его спиной. с в е р е п с т в у е т старшая сестра. Вот тебе премия, вот тебе отпуск летом. Не трудно было догадаться, что слова сопровождаются демонстрацией к у к и ш и И попробуй еще раз своего алкаша к нам в отделение положить. Все, Галя, доигралась. Поняв, что оправдываться бесполезно, Галя громко зарыдала. Заканчивайте концерт, потребовало б е з м е н ц е в а Скажите лучше, Геннадий Анатольевич уже вернулся с пятиминутки. В палате было пусто. Соседи завтракали. Данилов лег на койку, взял с тумбочки наполовину прочитанный детектив и попытался углубиться в сюжет. Не успел вчитаться, как в палате появились Безменцево и Лычкин, сдержанно негодующие, так и пышущие праведным гневом. Владимир Александрович начал заведующим отделением. Саботаж лечения идет в разрез с нашими правилами. Вы как врач должны понимать, что нельзя игнорировать назначение. Если, конечно, вы заинтересованы в своем здоровье, добавила Безменцева. Да, я заинтересован в своем здоровье. Данилов встал, чтобы разговор в е л л с я на равных. Я очень заинтересован в своем здоровье и потому не собираюсь глотать ваши таблетки. Чем же они вам не угодили? – с и з д е в к о й спросил заведующий отделением. Всем, ответил Данилов. Хотя бы тем, что я не собираюсь превращаться в идиота. Не забывайтесь, Лычкин наш передернуло. Вы же врач? Да, я врач, подтвердил Данилов. И не надо еже минутно напоминать мне об этом. У меня нормальная память, хотя бы потому, что я не принимаю нейролептики. И давно вы их не принимаете? – спросил Обезменцева. С первого дня. б е з м е н ц е в ы и Лычкин переглянулись. Ваше поведение противоречит. Ничему оно не противоречит. Данилов окончательно вышел из себя и уже не мог сдерживаться. Я имею полное право отказаться от лечения. Я имею полное право знать, почему мне вдруг выставили диагноз шизофрения. Я имею полное право послать вас в с е к ч е р т у и немедленно уйти отсюда, но для начала я хотел бы услышать обоснование моего диагноза. Кто вам сказал про диагноз? спросил а б е з м е н ц е в а Я видел его на истории болезни, лежащей на посту. Скажите, что мне п о м е р е щ и л о с ь Я не страдаю галлюцинациями. Никто не признается в том, что он галлюцинирует, усмехнулся Лычкин. Но это ничего не меняет. Конечно, не меняет, кивнул Данилов. Раз в е вам интересно мнение ваших пациентов, главное для вас, чтобы костюмчик сидел, то есть чтобы диагноз был выставлен, а там хоть т р а в а не расти. Времена карательной психиатрии давно прошли, заведующий отделением повысил голос. Времена прошли, согласился Данилов, а привычки остались. Так что там с моим диагнозом? Ничего, н а х м у р и л с я л ы ч к и н Давайте сменим тон и вообще будем благоразумны, иначе ничего у нас не получится. У нас у ж е н е получилось, если вы не в курсе. Я требую представить мне развернутое обоснование моего диагноза или снять его. Диагноз выставлен на основании объективных данных, сказал л ы ч к и н Он согласован с кафедрой и в пересмотре не нуждается. Что же касается развернутого обоснования, то вам оно не нужно. Вы все равно ничего не поймете. Это я-то не пойму. Вы, вы хоть и врач, но не психиатр. Это ваше окончательное слово, самое последнее. Подтвердил Лычкин. Другого и быть не может. Я поддерживаю, Геннадий Анатольевич. а Во взгляде б е з м е н ц е в о й сквозило торжество. За что она меня так ненавидит? Удивился Данилов. Тогда я требую немедленно выписать меня. Дайте бумагу и ручку, я напишу заявление. Это невозможно, Владимир Александрович, покачал головой заведующий отделением. В подобном состоянии вас нельзя отпускать. Вы же можете натворить таких дел. Ложитесь и начинаете лечиться. Раньше образумитесь, раньше выпишитесь. Я выпишу сегодня, ь с з а о р а л Данилов. Прямо сейчас. Все в порядке, Геннадий Анатольевич. Дверь открылась и в нее просунулась голова санитара. Пока свободен, не оборачиваясь, сказал Лычкин. Данилов присел около своей тумбочки, рванул на себя дверцу и сгреб все свое нехитрое имущество в пакет. Поднялся, посмотрел на врачей и молча пошел к двери. Вернитесь на свое место, потребовал заведующий отделением. Да пошел ты, отозвался Данилов. Лучше р а с п о р я д и с ь чтобы мне вещи выдали. Я вам говорю, вернитесь на свое место. Не желая больше тратить времени на бесполезные разговоры, Данилов вышел в коридор и неторопливо пошел к двери, ведущей на свободу. Он не дошел двух или трех шагов, налетели сзади, сильным толчком спину свалили на пол, н а с и л и сверху, стали выкручивать руки, а еще схватили за волосы и несколько раз силой ударили лицом об пол. Потекла кровь из разбитого носа. Затем потянули пижамные штаны вместе с трусами, оголяя п л а ц д а р м для укола, и послышалась команда: "Кали, давай, чего встала?" Данилов узнал голос заведующего отделением. Лиц не было видно, только обувь. с у к и н сын! с чувством выругался Данилов. В ягодицу кольнуло, совсем не больно. Рука у медсестры определенно была легкой. Надзор на его распределился заведующий. Вяжем? – спросил мужской голос, который не мог принадлежать никому, кроме санитара. Естественно. Спине стало легче. Почти сразу же две пары рук подняли Данилова и поволокли по коридору. Где-то на п о л д о р о г е у Данилова началась сильно кружиться голова, а спустя несколько секунд он провалился в бездонную темную пропасть. Как укладывали на кровать и как привязывали к ней. Данилов не почувствовал. Он спал крепко-крепко, так, как давно уже не спал. Вот как чувствовал, что с Даниловым этим придется повозиться, сказал вординаторской заведующей отделением. Как в воду глядел. Все-то вы знаете, Геннадий Анатольевич, проворковал Обезменцева. Кроме дня собственной смерти, уточнил Геннадий Анатольевич.